Ботон. Я, господари. Напишите в Париж. Ну там в первых строках моего письма и так далее, ну сами знаете, две точки. С Бодунова вот-вот будет взята. Боевой дух высок, как никогда. Победа обеспечена. Он быстро взглянул на правый фланг, где в дыму разрыва снова скрылся 326-й линейный. Нет, лучше напишите практически обеспечена. На всякий случай. «Обстоятельства здесь, на мой взгляд, лишние, Ваше Величество!» — вскользь заметил Бутон. Человек полный и круглый, как ноль. Каковым он в военном отношении и являлся? «Лишние так уберите! И добавьте, что Москва наша!» «Ну или почти наша!» «Слушаю, Ваше Величество!» Бутон старательно и торопливо строчил, высунув от усердия кончик языка. «Какую историческую фразу поставим на этот раз в виде концовки?» Почём, я знаю. Недомерок снова окинул взглядом поле сражения. Ну что-нибудь вроде здесь, в сердце древней России, на нас смотрят 15 веков. Как это вам? Великолепно, просто превосходно. Но, государь, вы однажды уже использовали этот образ. В Египте запомните, ну, пирамиды и прочее. В самом деле? Тогда придумайте что-нибудь другое. Император опять оглядел панораму битвы. в очередной раз задержавшись взглядом на клубах дыма, окутывавших боевые порядки 326-го полка. «Что-нибудь там про императорских орлов? Орлы! Это всегда хорошо. За душу берут. Лапта! С когтями!» И рассмеялся собственному каламбуру. Смех был тотчас подхвачен всей свитой. «Отлично сказано! Ха-ха! Да чего же остроумно!» И прочее. Потом весь императорский штаб Принялся перебирать возможные варианты. «Орел парит в Поднебесье. У орла могучие крылья. Благородство французского орла!» «Под сенью орла?» — предложил генерал Клапан-брюк. «А что, мне нравится!» — недомерок кивнул, не сводя глаз с правого фланга. «Это вы удачно придумали, Клапан! Орел, осеняющий своими крыльями храбрецов!» «Таких же, как вон те испанцы, один из двадцати народов, воюющих в моей армии. Вы поглядите на них, щуплые, дисциплины никакой, вечно между собой грызутся, а вот поди ж ты, осенённые императорским орлом, все как один идут на смерть дорогой славы». Генералитет разразился рукоплесканиями. «Как сказано, слова великого человека». «Герои у нас, негодяю у Веллингтона!» «Ну, хватит, Бутон, всему есть предел, это уже глупо!» Император снова жестом потребовал трубу и оглядел арьергард. «Ну, что там копается, Мюрат?» Маршалы и генералы ответили. Страшно засуетились, изображая лихорадочную деятельность, и рассылая одного за другим ординарцев с приказами: "Скачи к Мюрату, выясни, что там у него, император гневается, император спрашивает, не до завтра ли он будет телиться и конетялиться, мол, дье, так мы войну не выиграем". И нёс сердинарец сам не зная куда, пригибаясь под разрывами, вязза за обшлагом продырявленного пулями и осколками да ламана неразборчивый на корябаный и невразумительный приказ, и на чистом французском языке, поминая матушку того, блядь, благодетеля кузена, почей протекцией пристроился при императорской главной квартире. Так что откуда-нибудь с птичьего полёта могло показаться, что в штабе работа просто кипит. И всеглаз не сводят с правого фланга. где в пороховом дыму русские бомбы стали рваться с пугающей чистотой, именуемой «беглым огнем». А внизу 400 с чем-то испанцев 2-го батальона 326-го линейного полка, ну, мы, то есть, находились в относительной безопасности, потому что местность пошла под уклон. Там горело 4 или 5 скирт соломы, и валялось 300 или 400 трупов, свидетельствуя о том, что многочисленные атаки, которые дивизия предпринимала с самого утра, успехом не увенчались, а сам её начальник, генерал Каун де Лабр, бросил курить, как мы испанцы говорим, то есть ноги протянул. У каждого, ваше превосходительство, свои, извинить за выражение, эффуизмы в ходу. Так вот, безголовые генеральские останки, может, мы как раз мимо них и проходим. Вместе с ещё четырьмя сотнями тел служили чем-то вроде вехи, отмечали тот рубеж, дальше которого правофланговым французским частям продвинуться не дали.